Важное сообщение 4. Через 5 лет Кирилл увлекся журналистикой и предпочел журналистику карьере ученого. Он собственноручно написал текст о профессии журналиста. Смотри ниже.